Глава 28. Наши дни. Руслан. «Нафиг!» — с хрипом издает Саня за моей спиной. Не сбавляя скорости, оставляю его позади, продолжая двигаться по парковой дорожке в режиме гребанной ракеты. Шипы кроссовок дают сцепление с промерзшей землей, не позволяя свернуть на повороте шею, когда меняю направление, собираясь сделать большой круг а может, пять кругов, пока в башке не начнет свистеть. Под бинтовой повязкой немного тянет локоть. В остальном мое тело ведет себя так, будто выбить из него дурь будет сложнее, чем я думал. Легкой трусцой Романов завершает свою пробежку. И я нагоняю его, сделав круг, который собирался. И вернувшись в ту точку, на которой 10 минут назад мы расстались. «Ты сегодня допинга нажрался, Пристраивает задницу на скамейке, упираясь локтями в колени. Холодный воздух обжигает легкие. Двигаюсь туда-сюда перед лицом своего Шурина, восстанавливая дыхание и вытирая пот со лба под резинкой шапки. «Настроение хорошее!» Отвечаю на его вопрос. Ну да, прокашливается. Оно и видно. Я на сегодня все. Хочу живым домой вернуться, а не полудохлым. Мое настроение — американская горка, на которой нет подъема. Только спуск градусов под девяносто. Глядя в парк, перед собой усиленно дышу через нос. Понимаю, что сам я домой вернуться не могу. Если бы я хотел там находиться, меня бы здесь не было в десять утра субботы. Переворачиваю запястье и смотрю на часы. Начало одиннадцатого. Мои дни не тянутся. Они летят, и слишком быстро. Но я выждал достаточно долго, чтобы все вокруг стало казаться кривым и раздражающим. Мои потребности перевернулись самым, блядь, элементарным образом, выпитив наружу то, что три года сидела на подкорке, но не сверлила нутро так, как сейчас, не давая жрать, спать и функционировать в каком-то привычном режиме. Еще пацаном я приучил себя к тому, что не стоит бороться с тем, чего не можешь изменить, и сейчас не собираюсь этого делать. Я ничего не могу изменить. У меня нет машины времени, но если бы она была, я бы с удовольствием отмотал на пять лет назад, чтобы понять, был ли шанс у меня и моей любимой жены не оказаться в том дерьме, в котором мы оказались. Моя потребность в ней больше, чем я мог себе представить. Больше, чем позволял себе представить за три прошедших года. Больше, чем я и так знал. Я ступил на эту тропу и не смогу свернуть, пока не пройду по ней до конца. Каким он будет, я не знаю, но это ни хрена не меняет. Я все равно не смогу свернуть и не буду пытаться. Только не в этот раз. Я уезжаю. Говорю Сани, не дожидаясь его ответа. «Спасибо, что предупредил», — слышу его ворчание. «Серый дневной свет — отличное оформление моего супердерьмового утра. Я не привык, чтобы люди от меня шарахались. Но именно это происходит, когда обгоняю пару подростков на выходе из парка. Дойдя до машины, выезжаю с парковки, не прогреваясь и не пристегиваясь. Под термобельем я разогрет достаточно, чтобы на холод можно было забить. Больше всего на свете. Я не хочу опоздать, иначе мне придется провести эти выходные с колом в заднице. Я знаю, что у нее не так много вариантов, с кем провести выходные за городом. И я не уверен в том, что не натворю какой-нибудь херни. Двор Олиной многоэтажки забит машинами абсолютно всегда. Поэтому даже не пытаюсь искать себе место. Паркуюсь на задней стоянке и трусцой направляюсь к подъезду, успевая схватить дверную ручку за секунду до того, как она закроется за каким-то мужиком. Я никогда не был внутри. Квартира досталась моей бывшей жене от родителей. Большую часть нашей совместной жизни там жила ее бабушка. Мой попутчик в лифте смотрит достаточно внимательно, чтобы я мог понять, меня узнали. Выйдя на шестом, не с первого раза нахожу квартиру, которая мне нужна, потому что сворачиваю не в ту сторону, но когда нахожу, вижу, что дверь приоткрыта, что не совсем твою мать нормально, учитывая то, что все люди совсем не братья. На входе коридор со шкафом и круглым зеркалом которая заполняется моим отражением. Здесь не тесно, но просторной эту жилплощадь тоже не назовешь. Осматриваюсь, прикрывая за собой дверь. На тумбочке лежит женская шуба какого-то ядовито-фиолетового цвета. Пахнет духами. Я совершенно незваный гость, но голос сына где-то в квартире быстро избавляет от угрызений совести. Изучаю детали вокруг себя, включая узоры на обоих и потолочную подсветку. Я знаю, что в квартире совсем недавно был ремонт, и все здесь новое. «Камень, ножницы, бумага!» Тихий женский смех сопровождает словами Шани. Шипы кроссовок клацают по полу, напоминая о том, что нужно разуться. Сбросив кроссовки, Иду на звуки приглушенных голосов, которые приводят на кухню. В компании форматной блондинки, которую я уже видел раньше, Миша сидит за столом, очевидно, находясь в процессе обеда. В его левой руке ложка, в правый кусок хлеба. На столе перед ним тарелка супа. На щуплых плечах майка без рукавов, на ногах пижамные штаны. «Пап!» Слетает со стула, когда видит меня в дверном проеме. Блондинка, кажется, Маша, выгибает брови в раничном удивлении. Осматривает беговые лосины под спортивными шортами, в которые я одет. — В здоровом теле здоровый дух? — замечает с усмешкой. — Где Оля? — спрашиваю, не расположенный к дружеским беседам. — Собирает вещи отвечает она. «Я собрала лего». Мишаня дергает меня за куртку, почти выпрыгивая из пижамы. «Пошли, покажу». Треплю его волосы, опустив глаза. «Мне нужно поговорить с мамой». «Мам!» орет сын, вылетая из кухни. Его пятки топочат по полу, и я трогаюсь следом. Толкнув дверь комнаты дальше по коридору, врывается в нее ураганом. Это детская, и когда я захожу следом, вижу Олю перед открытым шкафом с одеждой сына в руках. «Папа пришел!» объявляет он, с разбега запрыгивая на свою кровать. Я смотрю на его мать, остановившись в дверях. Ее глаза, которые выглядят удивленными всего секунду, осматривают меня с головы до ног, Врезаются в мои, ее глаза серые, но я никогда не считал их обычными. Я никогда не считал обычной ее саму. И если я не ревновал, то только потому, что знал, она принадлежит мне. На ней узкие джинсы и футболка, волосы собраны в хвост на макушке. Если я. Не смогу дотронуться до нее снова. Буду охуенно несчастен. Надо поговорить. Не отрываю глаз от ее лица. Облизнув губы, она смотрит на Мишу. Смотрит на меня. Я вижу напряжение в ее теле. Мы оба знаем, как его снять. Это всегда получалось у нас на пятерку. Но никогда в жизни она так не сопротивлялась этому, как теперь. — Мишань. Ее голос немного хриплый. — Ты поел? — Не хочу. — Иди даешь, — велю сыну. — Потом покажешь мне лего. — Ладно. Скатившись с кровати, он испаряется из комнаты, и я прикрываю за ним дверь. Я потный. Иди-ка хочу в душ. Если мой врач узнает о сегодняшнем забеге, не погладит по головке. Скорее всего, он бы захотел дать мне по башке кирпичом. Но это лучше, чем таскать в теле напряжение, от которого оно, твою мать, вибрирует. Оля сверлит меня глазами, не издавая ни звука и не двигаясь с места. Я вижу следы усталости на ее лице. Легкие тени под глазами и бледность на щеках. Чем больше я смотрю тем сильнее мне хочется до нее дотронуться. Теперь я знаю наверняка, что она тоже этого хочет. Мы не закончили разговор, говорю ей. Мы можем либо продолжить, либо нет, но, уверен, ты понимаешь, что лучше нам продолжить. Ты знаешь, где меня найти. Я весь в твоем распоряжении, сегодня и вообще. Опустив подбородок, она молчит. Но этого молчания мне достаточно, чтобы быть уверенным. Мои слова уже в ее голове. Развернувшись, выхожу из комнаты. Полчаса спустя я покидаю ее квартиру с полным ощущением того, что это будет самый долгий день в моей жизни. Я опять собираюсь подвинуть ее планы позволить мне или нет решать ей.